Глава пятьдесятая. Я повел автомобиль за город к обгоревшим останкам нашего предыдущего убежища. Да, Таня узнала это место. Дом, где их держали, оказался неподалеку. Он был ветхим и не жилым. Мы бросили машину возле пожарища. Соседская бабушка приносила нам молоко и хлеб, сообщила девушку уже в развалинах. Мы переглянулись. Я схожу туда, вызвалась ясная. Я с тобой. Не хотел я отпускать ее одну. Нет, Вальдемар, здесь ты нужнее. Свяжитесь лучше с хранителем. Она направилась к соседней избёнке. Паша вызвал хранителя на связь. Тот ответил не сразу. Наконец, в трубке тяжело раздалось без приветствий и предисловий: "Пришедший, где вы? Я мчусь к вам". Паша сообщил наши координаты. Гид продолжал: "Для нас почти полностью использованы возможности складок времени. Мы больше не можем оставаться в жизни. У нас меньше 5 часов. То есть эта последняя ночь с рассветом пришедшие погибнут, гиды вернутся на предел после их смерти". После неудачи с пришедшим Александром Совет существующих больше не желает рисковать тайнствами предела. Хранители вы ушли от них, можно и так сказать. Я временно вырубил двоих, но Лысый ушел от меня. Он что-то упоминал о старухе и младенце. Мы ждем вас, Пашка отключился. Упоминал о старухе и младенце, да изобретательностью они не страдают. Но все гениальное просто. Я бросился за ясный. Пашка с девочкой остался ждать своего гида, чтобы снова не разминуться. Я заметил, что одновременно со мной к избеонке подъезжала белая девятка. Это был лысый. Резко машина стала набирать скорость и помчалась прямо на меня. В последнем мгновении я смог увернуться и кубарем скатился к почти упавшему сгнившему забору. Чёрт, у меня на теле уже не было живого места. Ха, живого. Поднимаясь, я понял, что гонка за мной ещё не окончена. Автомобиль развернулся и снова направился в мою сторону. Я боком прыгнул в канаву с грязной, вонючей жижею, а в то пролетел он до меня и, задев столб, круто нулся и врезался в угол избы. Удивительно, что от такого удара домишку устоял. Я пригляделся, лысый, кажется, потерял сознание. Если я не вылезу отсюда сейчас же, то тоже отключусь от этого зловония. Когда же я наконец почувствую себя нормальным, чистым человеком? С чавкующим звуком я вскочил и побежал к двери. К моему удивлению она была заперта изнутри. Я с разбегу выбил дверь ногой и остал бинел. Из темноты мне в лоб смотрело черное дуло пистолета. Худые руки бабульки держали оружие очень уверенно. Зачем я не пошел вместе с Ясной? И когда уже в меня перестанут тыкать пистолетами? Заходи, косатик, дребезжащим, но довольно уверенным голосом изрек этот божий отваннычек и перевел пистолет на стоявшую в углу Ясную. Там же на полу сидела молодая женщина со спящим младенцем на руках. Обе были неимоверно напуганы. Ясная виновато глянула на меня и зажмурилась под прицелом оружия. Пашкина мать на пригласи видимо причинила неудобство малышу. Он закричал и разразился басовитым плачем. Вот чёрт, значит, Пашка уснул. Хоть бы Таня не испугалась и не вышла из дома. Тихо, сыночка, тихо, женщина пытался успокоить сына, прижимая к грудину, выходило плохо. Где-то наша девочка, Танечка, доченька. Она сама нуждалась в успокоении. Ясно присела к ней и взяла плачущего ребёнка к себе на руки. Закрой ему рот, каркнула старуха и помахала пистолетом. Я не мог решить, как действовать, что ну умел у этой бабки. В темноте я, как любой пришедший, видел прекрасно. Короткая стрижка белых как лунь волосы обрамляла морщинистое лицо. Ей не меньше 70. Наверное, когда-то она была красавицей, ноль косметики. На сих пор, естественно, чёрные аккуратные брови выгодно подчёркивали некогда яркие большие тёмные глаза. Только плотно сжатая жёсткая полоска губ портила это лицо, делая его злым и жестоким. Несмотря на возраст, фигура этой старой дамы не была сутулой или сгорбленной, просто немного осевшей. Где я мог видеть её раньше? Перебирая картинки памяти, я всё их тасовал, тасовал и наконец выпало та, что надо. Именно это бабка провожала меня в последний путь. Она видела меня, когда я покидал эту жизнь. Она стояла, смотрела на меня вверх. Она. Кто бы мог подумать, что ее роль в моем существовании еще не сыграна до конца? Узнала ли она меня? Наверняка нет. Садись к ним. Она сделала мне приглашающий жест пистолетом. Но «Ну и вонь же от тебя. Она сморщила и без того морщинистый нос. Я повиновался, стараясь никого не испачкать. Моя рука была так близка к руке Ясны, может соединить знаки. А что будет с ними? Малыш начал успокаиваться, и его снова взяла мать. Она была совсем молоденькой женщиной, лет 25. Наверное, дочь она родила достаточно рано. Она довольно милая, с белокурыми выбившимися из причёски волосами, тонким носом и красивыми глазами. Такие же глаза унаследовала от неё её дочь Таня. Старуха посмеивалась каким-то бесцветным монотонным смехом, словно заводная игрушка. и не переставала поигрывать пистолетом. В распахнутую дверь покачиваясь вошел лысый, держа себя обеими руками за разбитую окровавленную голову. Придурок! старуха неожиданно нарезко ударила его ногой ниже пояса. Лысый согнулся, застонал и теперь схватил себя обеими руками за другое место. Что, голова резко перестала болеть? весело схихидничала старушенца. Я по-мужски по сочувствовал ему. Не слушайте меня, она по-прежнему обращалась к профи. А ведь если бы сразу послушали, уже б давно все явившиеся на землю ангелы были здесь. Ничего без меня не можете. Анна Сергеевна лепетал лысый: "Да, вы правы. Ну уж лучше ангелы, чем чудастики". Малыш уснул. Ночь всё-таки, слава богу. Это лучшее, что случилось за последнее время. "Вальдемар, почему именно этот ребёнок одними губами спросил у меня: "Ясная"? Это пашка в жизни", так же тихо ответил я. Ясный удивлённо вскинул бровь. Молчать, прикрикнула бабка. Где Степан? обратился она к лысому. Ани с Володи, ну, наверное, уже пришли в себя, на Сергеевна. Профе уже немного очухался. Придорки, мы можем начать и без них, предложил лысый. Я сама решу, когда начинать, буркнула старуха. Мне интересен тип, у которого я чувствую связь с этим младенцем. Он где-то рядом, она повела носом, растопырив ноздри и поворачивала глазами. Вот уж истина, баба ега. Мы не можем знать этого наверняка без данных прибора, а он у Степана, Анна Сергеевна. Вот мой прибор, придурок. Она приложила руку к своему лбу. Все здесь, вся информация и все данные. Я всю свою жизнь носила их тут, и теперь намерена воспользоваться. Момент настал. Это смысл всего моего существования. Она подошла к нам и, приставив пистолет к лбу молодой женщины, скомандовала. Дай мне ребенка. Нет, замотала так головой, прижимая к себе малыша. Значит, я пристрелю его на твоих же руках. Старуха опустила пистолет к личику младенца. Несчастная мать рисующими ся руками передала сына на свободную руку бабки. Не надо, прошу вас, не надо. Глотая душившие ее слезы, молила женщина, заглядывая в глаза старухи. Положить пистолет на пол. Раздался спокойный, вежливый голос существующего хранителя. Как это он ещё не сказал, пожалуйста. Он пришёл. Слава богу, он стоял в дверном проёме, направив кнут в сторону старухи. Сейчас он был твёрдым, больше напоминающим пику, которая светилась иначе, чем прежде. Красная, алая, словно свежая кровь. На лице бабки отразился мистический ужас. Она задрожала, однако ни пистолета, ни ребёнка не выпустила. Ты не такой, как они, констатировала она внезапно охрипшим голосом, обращаясь к хранителю. Ты бог? Ты тоже иной, нежели другие живущие, проигнорировал последний вопрос Гитпаши. Отпусти моих людей, так же вежливо продолжил он. Нет, я ждала этого всегда, растягивала слова старуха, то и дела сглатывая слюну. Ты всегда ждала меня, только меня. Я тебе нужен. Я помогу тебе открыть все тайны, которые ты пожелаешь. Голос хранителя был мягким, ровным, спокойным. Он смотрел ей прямо в глаза, а она ему. Я понял, это гипноз. Кто кого? Они не ординарные соперники. Убери это, она указала на оружие хранителя. И я сделаю твоих людей свободными. Мы будем общаться один на один. Я сделаю это только в обмен на твоё оружие и младенца. Нет. она улыбалась они стали ходить по кругу не отрывая друг от друга взгляда не моргая это было похоже на схватку крыс кто уступит сдастся тот проиграл навсегда я знала предчувствовала что в конце жизни мне откроется нечто да не отрицал хранитель ты права только не в конце жизни а после неё как и всем остальным старуха перестала ходить, а только поворачивалась, словно привязанная к взгляду хранителя, который продолжал обходить её по кругу. Она сдаётся. Я, ясная Пашкина мать, лысый. Мы все не могли оторваться от этого гипнотического зрелища, парализующего, цирующих. Оно вводило в состояние транса. Голоса отражались эхом на фоне приятной мелодии, звучавшей в голове. Во рту всё пересохло, пропало чувство опасности. Чувства вообще пропали. только сладкая эйфория, слабость. Мне нужна третье составляющая. Жалобно очень медленно говорила бабка, словно не желая отдавать ни одного слова. Мне нужна промежуточное звено. У меня есть первое и третье, высшая сила и земной младенец. Осталось последнее. Он рядом. Я его чувствую. Я понимал, что речь идёт о Пашке. Зачем он ей? будто в ответ мне старуха продолжила. Много раз за мою жизнь я чувствовала приход высшей силы, лишь однажды она была связана с земным младенцем, но так кратковременно, около 5 минут. Кроме того, не было промежуточного звена. Слова и старухи текли теперь сами собой, хотя она мотала головой и пыталась сомкнуть не слушающиеся её челюсти. видно было, что хранителю это стоит немалых усилий. А теперь все три элемента здесь, рядом. Лишь протяни руку и и что? Голос существующего был сдержанно спокоен, но по лицу стекал пот, кулаки сжимали оружие так, что побелели костяшки пальцев, на напряжённой шее пульсировала синяя жилка. Когда соединяется энергия двух первых составляющих в присутствии третьего, Находящегося на руках смертного, то смертный, она замолчала, пытаясь проглотить слова, но все-таки продолжила. То и этот смертный может пребывать и среди высшей силы и здесь по своему желанию и повелевать. Старуха перекарежила от злости на себя за то, что не смогла удержать в себе эту информацию. Откуда ты все это знаешь? Словно прочитав мои мысли, спросил у нее хранитель. Я была рождена с этим знанием. Ано часть меня хранителю было достаточно того, что он услышал. Больше он не спрашивал у бабки ничего. Он направил свою гипнотическую энергию на её обезоружение. Она сморщилась ещё больше, вся дрожа крупной дрожью, она ещё не оставляла попытку удержать пистолет на её пальцы по одному разжимала какая-то невидимая сила, причиняющая ей неимоверные страдания. Мне казалось, что я слышу звук рвущихся на её пальцах мышц и хруст ломаемых костей. Ослабевший хранитель не смог вовремя принять пистолет и он выпал на пол. Раздался оглушительный выстрел, от рикошете в пулю попало мне в ногу. Я упал как подкошенный. Все мгновенно пришли в себя. Закричал ребенок, почему-то оказавшийся на полу рядом со мной. Какая боль, черт возьми! Никогда в моей жизни у меня никто не стрелял, а сейчас это прямо как по расписанию. Старуха корчилась и выла. Мальчика схватила его мать, ясно и выводила ее из дома. Лысы и выскакивала в окно. Где хранитель? Только не оставляйте меня наедине с этой старой ведьмой! Через мгновение хранитель склонился надо мной. Как ты, пришедший, Вальдемар? Он принялся накладывать мне тугую повязку. Для меня это уже обычное состояние. Кривясь от боли, выдавил я улыбку. Существующий помог мне подняться, и мы направились к своим. Пашка спал. Ясная пыталась укачать в опьящего малыша. Женщина целовала сонную маленькую Таню. Девочка моя, Танечка, куколка. Знак спящего пришедшего не может быть активизирован. Отец детей уже сообщили, что его семья здесь. Оставалось только ждать. Неужели почти все? Я ошибался. Это был не конец моего пребывания в жизни. Маленький Пашенька у ручья уснул. Наш Пашка открыл глаза. Как? Как всё было? Хранитель, я вам не прощу того, что вы не позволили мне присутствовать. Это практически спасло предельно поговорим об этом на пределе, пришедший. Он подтолкнул Пашку к выходу из этих развалин, бывших некогда домом. До встречи на пределе повернулся к нам, Пашка помахал рукой и вышел. Мгновение спустя вернулся. И он моляще посмотрел на Ясную: "Дай мне его подержать". Возвращаться плохая примета, сколько раз я слышал это от маменьки. "На, только не разбуди", шепнула Ясная, передавая мальчика. Приняв на руки спящего младенца, Пашка очень трепетно погладил его по голове, поправляя пух коротеньких волос, провёл пальцем по носику, потрогал кулачок. "С тобой прощаться я не буду. Мне всю жизнь с тобой жить", улыбнулся он ему, вернее, сам себе. Светлана, мать Паши, удивлённо подняла брови, ревностно наблюдая за сценой. Странная она женщина, в глазах огромное непонимание происходящего, но не единого вопроса. Её дочь, видимо, в неё такая смелая и не показывающая своей слабости. Пашке повезло с матерью. Он отдал ей ребёнка. Прошу вас, когда он вырастет, пусть найдёт себе друга Владимира, он подмигнул мне. Имя редкое, может попадёт на того, кого надо. А я в свою очередь постараюсь сделать всё от меня зависящее, чтобы он стал самым лучшим сыном на свете. С-спасибо, «Сп соикаясь, закивала Светлана. Вальдемар, ясно. Я прошу вас дать их отцу в целости и сохранности. Я жду вас на пределе. Мой гид утверждает, что моё дальнейшее присутствие с этими детьми может сказаться негативно на таинствох предела. А, он потёр ладони, наверное, пекло знак. Пока сестричка Пашка чмокнул в щёку спящую Таню и вышел. Светлана смотрела на нас ясно во все глаза, с взглядом прося объяснений, но мы не могли их дать, и она не настаивала. Через несколько минут пришла очередь уснуть мне. Глава пятьдесят первая. Проснувшись, я прекрасно помнил, что произошло, но сейчас ничего понять не мог. Я находился в том же помещении, где уснул. Темно, душно. Я попробовал пошевелиться. О нет, мой рот заклеен скотчем, я вообще весь в нем, словно кокан. Сижу, кажется, на стуле. Ноги в трех местах перемотаны и зафиксированы к стулу снизу и чуть выше колена. По поясу и под мышками я тоже привязан к стулу. Руки связаны за спинкой. С головой бы и закутывали, чего уж там, но сказать я этого не мог, только промычал от злости. В ответ мне донеслось похожее мычание. Ясное, моя девочка. Приложив немало усилий, я немного смог повернуться. Она была так же связана, как и я, но упала. Наверное, она пыталась двигаться ко мне. Гнев от своей беспомощности душил меня. Я видел её слабой, беззащитной, и ничего не мог сделать. Чёрт, чёрт, чёрт. Она не могла соединить знаки, пока я спал. В комнате кроме нас никого не было. Значит, отец забрал детей с женой или профи пришли первыми. Было столько возможностей вернуться на пределе, а мы ими безответственно не воспользовались. Я должен был настоять. Я, я, я, теперь она в опасности из-за меня. Да, она в опасности с самой первой встречи со мной. Дурак, какой я дурак. Сколько же я спал. Наверняка последние отпущенные нам 5 часов в жизни стекают. Может быть, сейчас идут последние минуты. Очень темно, как темно бывает только перед самым рассветом. Значит, скоро срок. Хватит размышлять, надо что-то предпринимать. Надо соединить знаки. Я попробовал передвигаться к месту, где лежало на полу ясное. Раньше я бы подумал, что это проще, но на деле оказалось гораздо труднее. Не было как-то такой точки опоры, почти то же самое, что стоя на корабле дуть в паруса. Эффект практически тот же. Ясно, изо всех сил старалась тоже двигаться в моём направлении, чуть-чуть, ещё чуть-чуть, чувствуя, что падаю, я прижал голову к груди. Лучше б я упал на эту дурную голову, чем на свою простреленную ногу. Я, наверное, оглушил бы своим истошным криком Ясную, не бути у меня заклеен скотчем рот. Вот блин, я не могу больше, не могу. Да пошло оно все к чертям собачьим. Ну погибну я, ну и хрен с ним. Вернется Ясная на предел без меня, но случится на пределе еще один парадокс: одним больше, одним меньше. Стану я гостем на пределе, погибнет в жизни чей-то грудной ребенок в Ольдемар и не встретит Пашка его никогда в жизни. Они многовато ли из-за одной моей слабости. Я взял себя в руки. Ясная. А как она будет себя чувствовать в случае моей гибели? Я не имею права больше причинять ей боль. Я собрал все свои силы, всю злость и негодование и пополз, корчась, извиваясь. Расстояние между нашими руками сокращалось медленно, но всё-таки сокращалось. Спина к спине. Вот, вот. Я чувствую кончики её прохладных пальцев. Немножечко ещё, ясная моя капельку, помоги мне. Дядя Вальдемар, я не хочу, над нами стояла Танечка, маленькая беззащитная девочка, тоже переносящая из-за меня страдания. Меня обдало холодным потом. Раз она здесь, значит, профи пришли первыми. Но почему всё так хреново? И зачем она опять здесь? "Я не хочу", повторила она, но они я проследил за кивком её головы. У входа стояли все те же профи, лысы и кринастые, молодой и бабка была с ними. Старуха уже не стояла сама, ее поддерживали подкастлявые трясущиеся руки двое. Танечка присела ко мне, ее волосы опустились мне на лицо, бедная девочка. Я чувствовал притяжение знака, почти. Ясно, прости меня, Танечка, прости меня. Какие огромные голубые глаза у этой малышки! сколько в них боли причиненной по моей вине я утопаю в их глубине словно в чистых бездонных озёрах и вода в них такая студёная что судороги сводят всё тело во рту сухо и музыка музыка музыка я здесь уже был и слышал её я готов умереть сейчас наверное пора эпилог 10 9 8 7 считал знакомый бесцветный мужской голос где-то далеко-далеко 6 5 4 голос становился всё ближе и громче 3 2 1 хлопок я отчётливо услышал надрывный звук своего бьющегося сердца он оглушал ток ток-тук ток-ток и отражался в мозгу одной единственной фразой я предал предел я приедал предел я предал предел я предал приедал приедал первый рассветный луч коснулся моего лица всё одновременно с остановкой моего сердца наши левые ладони с ясной соединились предел автор Аво Будыжок ныне Оксана Жукова по заказу радио Рансис первое российское интернет-радио для не зрячих.